Цветы. Сидя на гибкой ветке прямо над шалашом, свесив ноги слегка покачиваясь, Сергей старательно переплетал растущие в изобилии цветы, готовя отсутствующей Лоре сюрприз. Занятие было утомительным, но приятным. Он пытался создать что-нибудь по-настоящему прекрасное и радостное, полностью воспользовавшись тем многообразием формы красок, которые представляла ему местная природа. Поджав губы, Он аккуратно скреплял между собой три гибких стебля. Рвать цветы Сергей посчитал кощунством. стараясь получить букву «Т» в слове «Тебя». Слабую мысль, что стоило бы придумать фразу покороче, например, «ограничиться одним словом «люблю»» он решительно отмел, как «молодушную». Потянулся за следующим цветком, потянул его за собой, вдруг увидев за ним дряду. «Это была Эя». «И ты здесь?» — воскликнул он удивленно. «Все, я теперь занят и навсегда». Она не шевелилась, спокойно даже как-то надменно глядя на него. «Ну, что ты за мной ходишь?» — в сердцах спросил он. «Делать тебе больше нечего. Со мной тебе будет неинтересно, глупое. Иди поищи лучше местного монстрика». То ли она поняла, то ли еще по какой-то причине она так же внезапно, как и появилась, исчезла. Наконец все буквы были сплетены. Отойдя на несколько шагов, он полюбовался делом своих рук, отмечая, что ему удалось и ровность фразы и соблюдение пропорций. Какое-то время он болтался без дела. Скорлупы сверху натащил предостаточно, используя в поиске помощь дерева. В волнении ожидая появления Лоры, он внутренне представлял, какое впечатление произведет на нее его поделки, и заранее радуясь этому в душе. Но она все не появлялась. Не зная, чем заняться еще, он натаскал в дупло разных плодов, посчитав, что там, в прохладе, они сохранятся подольше, а им не придется далеко ходить. А Элаура все не появлялась. И он стал беспокоиться, уж не свалилась ли она случайно, и вообще куда и зачем она ушла, да так надолго, за плодами, за пухом для оплатенец. И тогда Сергей наконец-то просил дерева. Ее он увидел сразу, сообразил, как в понятии дерева выглядит человек. Девушка была не одна. Рядом с ней находилась дриада. Сергей смотрел лагерь. Делать здесь ему было уже нечего, и он решительно направился к Лоре.